От автора. Надеюсь, вам понравилась моя весенняя новинка. Создавала ее под вдохновением, думая о вас. Истории про войну соседей, которые приводят к любви, одни из самых моих любимых. Я бы сказала, что у меня есть ежегодная традиция публиковать такие книги. Специально для вас рекомендую к ознакомлению следующие свои истории. Бывший, будущий. Что, если оба не готовы к совместному проживанию и к свадьбе? Что, если разойтись не дает только совместная квартира? Что, если вы расстались и теперь приходится делить квартиру на двоих? Сможете вы снова быть вместе? Или в дело вмешается попугай-проказник Кеша? Зверь по соседству. Она сильная и независимая с котом Майкуном, который ее защищает. Он мажор, отправленный своим отцом в ссылку. Что связывает их? Однолестничная площадка, небольшая вражда и щепоточка любви. «Не заводи рыжую» и не изменяй ей. Когда приезжаешь в деревню к бабушке, будь готова встретить там свою любовь. Приятного вам чтения, дорогие друзья! Искренне желаю вам найти на моей странице книги, которые придутся вам по душе. Буду рада вашей подписке, вашим отзывам, и увидимся на новых страницах моих историй. Также, если вы хотите со мной пообщаться, жду вас в своем телеграм-канале «Писательница на воле». Там я рассказываю о себе, о том, как создаются мои книги и о личной жизни. Всегда ваша Алла Беглова.